Память святых мучеников Дады, Гавидая и Газдои. Во дни сапора царя Персидского, отца святого мученика Гавидая, жил при царском дворе один христианин именем Дада, первый из царских вельмож, очень любимый и уважаемый царем. Царь послал его править одной из областей Персидского царства, не зная, что он христианин. Вскоре донесли царю, что Дада исповедует Христа, Тогда послан был от царя-вельможа Андромелих, чтобы расследовать, правда ли это. Убедившись, что это правда, Андромелих написал о том сапору. Царь после этого предоставил этому вельможе полную власть над христианами своего царства, а сам вместе с сыном своим гавидаем начал допрашивать Даду, и из беседы с ним еще яснее убедился, что он всею душою верует в Господа Иисуса Христа и желает умереть за Него. Тогда зажгли большой костер и хотели бросить в него святого Даду, а костер был так велик, что все видевшие его ужасались. Когда святой Дада подошел к ярко горевшему пламени, он осенил себя крестным знамением. Вдруг все увидели, что огонь погас, и вместо огня потекла вода. И удивились такому великому чуду. А царский сын Говеддай спросил святого мученика, «Кто научил тебя таким чарам?» Святой Дада отвечал ему, «Если и ты захочешь последовать учению, которому я следую, то и ты удостоишься совершать такие же чудеса». «Неужели?» — спросил его Говидай. «Если я верую в Христа твоего, я буду совершать такие же чудесные знамения?» Святой Дада сказал ему на это. «Не только будешь их совершать, но и воцаришься со Христом». Тогда Говидай приказал развести большой костер, призвал имя Христова, и огонь погас. Увидев такое чудо, царевич пал к ногам святого Дада и исповедал свою веру во Христа. Вельможа царский Андромелих донес о всем этом царю с опор. Узнав, что сын его Говедай верует во Христа, царь приказал четырем слугам бить царевича суковатыми палками. Когда эти четверо изнемогли от долгого биения, царь приказал стать на место их другим. Во время биения святой Говедай призывал Бога на помощь. Ему явился ангел и укрепил его, говоря ему, «Дерзай, я с тобою». После того святого мученика бросили в темницу, где он пробыл пять дней. Вскоре сапор поручил власть судить всех христиан своего царства некоему Гаргалу, который велел убить святого Говидая ремнями из воловьей кожи. Претерпевая такое мучение, святой мученик поносил отцовскую веру. Тогда Гаргау приказал содрать с его от ног до головы два ремня кожи, говоря, «Посмотрю, придет ли Христос твой, чтобы исцелить тебя». Святой же мученик вдруг сделался совершенно здоров. Гаргау заключил его в темницу, но силою Божию и узы его разрешились. Обезумел судья от гнева и пошел доложить о всем этом царю, который сказал ему «Убей нечестивого, ибо он больше не сын мой, но зломыслящий человек, потому что уверовал во Христа». Гаргау раскалил железный пруд и пронзил им голову святого мученика насквозь через уши. Но в то время, как мученик молился, явился ангел, вынул пруд и исцелил святого страдальца. Увидев это, Гаргау начал терзать тело его острыми железными спицами, приговаривая, «Увидим, придет ли твой Христос и исцелит ли тебя». Но святой Ковидай опять помолился и получил исцеление. Будучи свидетелями всего этого, темничные сторожа пришли в страх и воскликнули «Велик Бог христианский!». Но судья еще больше разъярился и велел вонзить в плечи мученика железные спицы и повесить его, оставив его в этом положении от третьего до девятого часа. Святой висел и молился. Затем его сняли и опять отвели в темницу. Мать и сестра желали навестить его в темнице, но боялись царя, а сам Сапор, узнав, что мученик жил, подверг его новому мучению. Он велел содрать кожу с головы его, покрыть лицо его и снова заключить в темницу. Святой претерпевал все это славя Бога. Узнав, что мученик все еще жив, царь приказал вырвать у него ногти на руках и ногах и выбить все его зубы, заключив опять его в темницу. Он запретил давать ему пить и пускать к нему кого-либо. Сестра мученика украдкою прошла в темницу и дала ему пить воды, а темничному сторожу под страхом казни запретила говорить о том. Среди всех страданий святой мученик радовался и врачевал от недугов и болезней всех к нему приходивших, и все дивились этому. В то время сидел в темнице иной горгал — волф, наказанный за многие свои преступления. Увидев терпение святого Говидая, а также чудеса, которые он совершал, этот волк припал к его ногам и сказал, «Молю тебя, раб Божий, помяни меня пред Христом твоим». Святой ответил ему, «Веруй в него, и он избавит тебя от всех зол твоих». Горгал воскликнул, «Верую в тебя, Господи Иисусе Христе». Затем он присоединился к Говидаю. На другой день мучитель велел обоих их привести к себе на суд и, раздев Горгала, бить его палками». Во время биения мученик взирал на небо и молился так, «Господи Иисусе Христе, имени Твоего ради я страдаю, укрепи меня!» И, сказав это, он предал дух свой Господу, а святого Говидая положили на вертящееся колесо и содрали кожу с его ног. Затем начали жечь ему ручные мышцы раскаленным железными молотками и опять вернули его в темницу. Узники, находившиеся в ней, Помазывались кровью, истекавшую из ран его, и получали исцеление от ран своих. И все болящие получали исцеление и славили Бога. Когда князь Гаргал услышал об этом, то не поверил, но велик был его ужас, когда святой мученик, выведенный по прошествии пятнадцати дней из темницы, оказался цел и совершенно здоров. Тогда он велел бросить его в раскаленный котел, наполненный смолой и серой, но и после этого мученик остался невредимым. Посоветовавшись своими приближенными, мучитель приказал распять святого мученика на кресте, и затем в него долго стреляли из лука в присутствии многочисленной толпы. Тогда последовало новое преславное чудо. Не только сам святой оставался невредим, но и самые стрелы, пускаемые в его тело, отскакивали и ранили стрелявших. Все это поражало народ ужасом. Донесли об этом царю. Он послал дочь свою коздою, чтобы утешить святого Говидая. Коздоя же, придя к Говидаю и увидел все бывшее с ним, сама наученная им уверовала во Христа. сапор сильно разгневался и приказал растянуть дочь свою на земле и бить ее палками, после чего и ее бросили в темницу. Каздоя, лежа в темнице и страдая от ран, говорила святому Говидаю, «Помолись за меня, чтобы я могла вынести эти мучения». Святой мученик ответил ей, «Твоя вера во Христа поможет тебе, не скорби». «Я уповаю на Господа, что по его воле мучение не коснется тебя, и ты не будешь более мучена другою мукою». Царь Сапор велел вывести святого мученика и связать ему руки и ноги, а затем бросить его среди конского растилища, чтобы в течение ночи святой был растоптан конями. Но благодатью Божией святой мученик был сохранен невредимым от них и благословлял Бога за то... Увидев на другой день, что святой развязан и совершенно здоров, все дивились этому чуду. Тогда стали опалять его зажженными головнями, а он же все молился и немолчно славил с радостью Господа. Ададей и Авдий, которые были христианами и стояли там, боясь царского гнева, тайно записывали страдания святого мученика. Святой сказал им, «Если возможно, принесите мне воды и масло, чтобы я мог креститься. Если же это невозможно, то молитесь, чтобы Господь отпустил мне грехи мои». И вот малое облако излило на главу мученика вода и масла, и из облака послышался голос, «Раб Божий, ты уже принял святое крещение» и лицо мученика просветилось, как солнце, и в воздухе разнеслось благоухание. Услышав этот голос, святой Говедай благодарил и славил Бога. Тогда Гаргау приказал пронзить тело его острыми копьями. Несколько часов терпел святой мученик это мучение, и, наконец, с молитвой на устах, предал дух свой в руки Господне. Гаргау велел рассечь тело его на три части и разбросать их в разные стороны. Дадий и Авдий, бывшие священниками, и армазад, диакон, взяли его святые мощи с великою честью, принесли к себе в дом, и, помазав их ароматами, с благоговением погребли, славя Бога. А святого и славного Даду, царского сродника, которого и раньше много мучили, под конец рассекли на части, и так он скончался о Господе. Некоторые же боголюбцы взяли тело его и с честью опрятав, его положили его в нарочитом месте». Когда вышеназванные мужи Дадий, авди и Армазад в ту ночь вместе совершали песнопение, в полуночный час святой Гаведай стал среди них и сказал им, «Возмогайте о Господе, братья». Они сильно возрадовались от такого видения, святой же снова сказал им, «Да подаст вам Господь награду за то, что вы сделали». И, преклонив главу свою к Дадию, он сказал ему, «Возьми с головы моей рог с маслом и, взяв частицу тела Христа моего, войди в царский дворец и помажь маслом сестру мою коздою, а затем преподай ей святое тело Христова». Дадий сделал по слову святого мученика, крестил ее и причастил святых тайн, говоря, «Усни, сестра, до пришествия Господня». И вот ангел Господний взял душу ее, и она перенеслась на небо. Когда ее матерь пришла к ней, она нашла ее уже умершую. Тогда она вошла к царю и сказала ему, «Вот какой ты бесчеловечный и жестокий, даже родных детей своих не пощадил. Радуйся, что сын твой после многих мучений убит, убита также и дочь твоя. Горе твоему жестокосердечую, но дети твои, как безвременно умершие, уже не боятся твоего гнева». Слыша такие слова своей супруги, жестокий и бесчеловечный царь немало не поскорбел. Хотя она и говорила ему все это со слезами, но оставался таким же непреклонным и жестоким. При виде такого его бесчеловечия царица взяла драгоценные ароматы, окодила святое тело своей дочери Фемиамом и, одев его царскую багреницию, положила рядом с телом сына своего Гавидая, тихо плача и жалобно восклицая. «Любимые дети мои, помяните меня, матерь вашу!» В день вашей радости, когда вы будете радоваться со Христом, чтобы и я, окаянная, обрела себе разрешение грехов в славе Христа Бога.